Около него стояла флёр, красивая, яркая, глаза сияют, говорит быстро, как будто возбуждённо. — Так ты приехал, папа? Губы ее горячо и мягко коснулись его лба, а глаза... что с ней? Она точно помолодела, точно... как бы это выразить? — Ты дома, — сказал он. Кит становится разговорчив. Поела чего-нибудь? «Да, да, это столовая», — Флёр сбросила шаль. «Мне там ужасно нравится». Сомс с удивлением заметил, как часто дышит ее грудь, словно она только что бежала. И щёки у нее были очень розовые. «Ты, надеюсь, ничего там не подцепила?» Флёр засмеялась. Очаровательный звук и совершенно необоснованный. «Какой ты смешной, папа! Я молю Бога, чтобы забастовка тянулась подольше!» «Не говори глупостей», — сказал Сомс. «Где Майкл?» «Пошел спать. Он заезжал за мной из палаты. Говорит, ничего у них там не выходит». «Который час?» «Первый час, милый. Ты, наверное, хорошо соснул». «Просто дремал. Мы видели танк на набережной. Шел на восток». «Ужасно чудно они выглядят!» «Ты не слышал?» «Нет», — сказал Сомс. «Но если услышишь, не тревожься. Майкл говорит, их направляют в порт». «Очень рад. Значит, правительство серьезно взялось за дело. Но тебе пора спать. Ты переутомилась». Она задумчиво смотрела на него, накинула на руку испанскую шаль, насвистывая какую-то мелодию. Спокойной ночи, — сказал он. Я тоже скоро пойду спать. Она послала ему воздушный поцелуй, повернулась на каблучках и исчезла. Не нравится мне это, — пробормотал Сомс. Сам не знаю почему, только не нравится. Слишком молодо она выглядела. Или это стачка ударила ей в голову. Он встал, чтобы нацедить в стакан содовый. После сна остался неприятный вкус во рту. ум дум бум ум дум бум ум дум бум и скрежет. Еще танк? Хотел бы он взглянуть на эту махину. При мысли, что они идут в порт, Он чуть ли не возликовал, раз они на лицо, страна вне опасности. Он надел дорожное пальто и шляпу, вышел из дому, пересек пустую площадь и остановился на улице, с которой видна была набережная. Вот он идет. Как огромное допотопное чудище, восвещенный фонарями темноте. Рычит и хрюкает большая сказочная черепаха, воплощение неотвратимой мощи. «Хороший им готовится сюрприз», — подумал Сомс, когда танк прополз скрижища и скрылся из виду. Он уже слышал, что идет следующий, но вдруг, решив, что хорошенького понемножку, повернул к дому. Роскошь может быть и излишняя, если вспомнить равнодушную толпу, окружавшую утром его автомобиль. Ни оружия, ни даже революционного задора в глазах. Неосновательно задумано. А эти ползучие чудища? Может быть, правительству хочется сделать вид, что это неверно? Демонстрация мощи. Что-то возмутилось в душе Солнца. Это же Англия, черт возьми. Может, они и правы, но что-то не похоже. Через Чересчур... чересчур по-военному. Он отпер входную дверь. ум -дум, дум дум дум дум Что же, мало кто их увидит или услышит в такое позднее время, Вероятно, они попали сюда откуда-нибудь из деревни. Не хотел бы он повстречаться с ними в лесу или на полях. Танки. Папа, мама и деточка. Как... как семья мастодонтов, а? Никакого чувства пропорции в таких вещах. И никакого чувства юмора. Он постоял на лестнице. Послушал. Хоть бы они только... Не разбудили малыша.